Покровская церковь встретила меня открытой дверью. Я подумала, прошлась по храму, вызывая неодобрительные взгляды умоленных старух, и поинтересовалась у одной из них. «Лекция тут где?» «Ты бы хоть голову-то платком прикрыла, безбожница!» «Бабуся, я к вам по делу, а не по болезни. Лекция тут где? Или мне во все двери стучать? Ты учти, я их ногой открываю». А мальчики я махнула в сторону оборотней, маячивших у двери. «Мне с удовольствием помогут, с косяком вынесут, если что». Бабка сверкнула глазами и махнула рукой. «Войдешь во двор, там пристройка. Туда стучись». «Вот и ладненько, вот и умница», — пропела я. «И не больно было, правда?» Развернулась и вышла. Точку поставил оборотень так хлопнувшей массивной дверью, что та скрипнула, странно хлюпнула и перекосилась. «Ребята, посидите в машине», — приказала я оборотням. «Где я и что, вы знаете. Буду вам отзваниваться. А заходить не надо, там могут и узнать, кто вы такие». «Ладно», — согласился Глеб. Более молчаливый Константин кивнул, и я отправилась искать загадочную пристройку. Нашла, постучалась. «И что?» «Никто даже не открыл. парать что ли?» «Звонка нет. Можно и парать, Только творчески. Что на ум придет?» «Я вышла на Пикадилли, набросив на попу шаль. За что вы меня любили, за то, что мне вас не жаль?» «Музыка — великая вещь. Я и давыть не успела, как передо мной распахнули дверь». «Юлия Евгеньевна...» Открывший мне дверь монашек смотрел строго и неуживчиво. «Может, спеть еще один куплет?» «Ладно, пожалеем окружающую среду, а то от моего голоса все деревья облетят». «Она самая. Рокин здесь?» «Он занят». «Так скажите ему, что я пришла». Я была не в настроении. Адреналин все еще гулял по телу, а встреча с Клавкой не давала покоя мозгам. «Но вот чего она так радовалась чужой беде?» И аура у нее плохая. Если бы Славка не говорил, что она его любит, и даже смогла удержаться от Жора после превращения, да я бы в жизни не поверила, что с такой аурой можно хоть кого-то любить. Я не могу этого сделать. Он что, с бабой или с начальством? Окончательно взъерепенилась я. Так стащите за ноги, или покажите мне где, я сама стащу. Монашек смотрел так, Словно я начала проповедовать идеи Лавея аккурат во время богослужения. Примечание. Антон Шандер Лавей. Автор сатанинской Библии. Автор хочет также добавить, что согласен далеко не со всеми его идеями. Конец примечания. «Что происходит?» Густой голос прорезал пространство, и монашка потеснили с порога. Передо мной воздвиглась пузо. Или брюха, или мамон. Короче, увидев такое у женщины, я бы подумала, что у нее девятый месяц и тройня. Мда, да, с таким брюхом попу действительно можно говорить вы. Они, сам поп и брюха, взятые по отдельности, весят больше меня. А что тут может быть хорошего? Агрессивно ответила я. Вот, пришла к Рокину, пришла по делу, а ваш халуй меня не пускает. Халуй? Взвился монашек. «Да как смеешь ты богохульствовать в доме Господнем?» «Если Господь тебя терпит, то на меня он точно не прогневается», — отрезала я. «Ты лучше прыщи выдави, а то на морде буквально написано «Диагноз – сперматоксикоз». Монашек задохнулся и дело взял в свои руки поп. «Дочь моя!» — прогудел он. «Рокин сейчас слушает прибывшего к нам из Америки пастора. Мы не можем его вызвать». «Но если хочешь, мы проведем тебя в зал, и ты сможешь найти его и тихонько поговорить». «Я чуть остыла, однако...» «Умного человека и послушать приятно. Ведите». «Следуй за мной, раба Божия». «Я зашипела. Остыла? Я порву на тряпке. Я раба Божия? Еще чего!» «Это все равно, что сказать отцу или матери, я вам не ребенок, а раб. Результат представляете?» «Как ваши предки, не знаю. А меня и мать, и дед за такие заявки тут же выдрали бы за уши. Вы, может, и рабы, а я от Адама и Евы». «Звать-то тебя как, дочь Адама?» «Умный поп, однозначно. Может, у него просто обмен веществ неправильный, вот и разнесло. Я принялась вглядываться в ауру, заодно попрактикуюсь. У меня есть имя, можете звать просто Юлия Евгеньевна». «Не Веренская ли?» «Лео или? ли? А откуда вы про меня знаете?» «Слухами земля полнится». Поп медленно шел впереди, показывая дорогу. «Нет, тут не с обменом веществ проблемы». «Полнится, но хотелось бы подробнее. Кто, зачем, когда, что именно. Или мне Рокина допрашивать, громко и четко прямо на лекции». «Я могу». Попу коризненно покачал головой. «Видимо, призывал меня устыдиться». «Наивный. Чтоб после общения с вампирами я еще и стесняться могла? Ну-ну». «Юлия Евгеньевна, Рокин говорил, что сила ваша велика, но принять сторону добра или зла вы пока не можете. Вы боретесь с бесами в своей душе. Бойтесь их, ибо грозят искушение вечными муками». «Я зафыркала. Не смогла удержаться. Простите. Тоже мне, Нострадамус-Абстрадамус». Как он вообще это себе представляет? А чем выводят бесов? Про блох я знаю, о рогатых. «Постом и молитвой, дочь моя, только молитвой и постом!» Я замотала головой. «Если человек голоден, ему хочется есть. Если человек стоит на коленях и молится, ему хочется усесться в мягкое кресло поудобнее и лучше с бокалом вина. Тогда и можно подумать про рогатых и хвостатых». «Вино — грех. Оно будет дьявола в душе человека». Вот. А в древности поэты после него стихи писали. Хаяма знаете? Это который гиес аддин Абул-Фахт-Амар ибн Хаям-ан-Нишапур. Сколько он выпил, не счесть. А каким ученым был, а поэтом. И никаких чертей в душе. Разве что из-под стола после пятого кувшина. Поп вздохнул всем брюхом. Или это брюхо вздохнуло? «А вы знаете, что в древневосточной литературе пить — значит любить?» «Так вы же и любовь отрицаете», — не смутилась я. «Вот вы хоть кого-нибудь любите?» «Мы Бога любим и людей, и молимся за них». «А когда любят всех, значит, не любят никого», — отрезала я. «А от ваших молитв никому не жарко и не холодно». «Лучше бы вы детским домам помогали и домам престарелых. С любовью!» «Мы помогаем!» – заикнулся было поп, но тут же осекся под моим взглядом. «Не вижу. Новые церкви вижу. И у нас в городе, и по стране. Новые епархии, храмы, молельни, источники дохода. Что угодно вижу, а вот пользы от вас нет, и помощи обычным людям тоже». «Вы заблуждаетесь!» «А вы врете, припечатала я. «У вас это в ауре прописано. Думаете, незаметно? А еще вы чревоугодник, и из-за вас кто-то расстался с жизнью. Вы знаете, что одна ваша подлость кому-то стоила жизни, и поэтому у вас на ауре обгорелое пятно». Поп подшатнулся и побледнел, но нашел в себе силы кое-как промямлить. «Мы пришли, Юлия Евгеньевна, проходите в зал». «Последний вопрос. Встряхнулась я, нарочито громко, чтобы жиртрест понервничал и не юлил. Пусть дергается. У людей лекция, им лапшу на уши вешают, а я под дверью ору». «Когда стало известно о приезде проповедника и об этой лекции? Мести и времени?» «Позавчера». Поп ответил сразу, как я и рассчитывала, и прокололся. «Как говорили древние, мудрому достаточно. Я вскипела еще сильнее». «Ну, Рокин, ну погоди! пап-папам. «Я не волк, но уши оборву и зубы выбью. Ведь знал, все знал заранее и пригласил именно в это время. В расчете на то, что я хоть кусочка муха, но попаду на лекцию? Рожа козлиная, урой урода. То есть, простите за тавтологию, укопаю. И никто меня не удержит. Хотели, чтобы я послушала проповедника? О, я послушаю». И он послушает. Немало нового и интересного о себе и о людях. Я решительно обогнула папа и вошла внутрь. Стандартный актовый зал. Что еще скажешь? Только дофига церковные атрибутики. И все очень аккуратно. По стенам картины на религиозные темы. У студентов все святые давно бы обзавелись рогами и усами, в лучшем случае. Кое-где иконы. Кафедра типа той, с которой любят вещать наш ректор. Недешевенькая, кстати. У нас попроще, а уж сколько наш ректор выбивает на ассигнование из администрации. Хотя я к нему несправедлива. У бедняги жена, любовница, пара особняков и целый парк авто. Содержать это все, никаких денег не хватит. Вот потому у нас в институте и обстановка пожиже. Кресла тоже роскошные. Я прошла подальше в зал и уселась в то, которое поближе к сцене. Попы морщились от стука высоких каблуков, но мне было плевать. Типчик за кафедрой чего-то нудил, а я вертелась во все стороны, пытаясь высмотреть Рокина. Ага, фиг мне, попов тут было не меньше сотни, а кто в штатском, все в черно-белом. Освещение было приглушено, и высмотреть знакомое лицо не получалось. Все сливалось. Черные костюмы, черные рясы, белые щекастые и тощие морды. «Жесть! Придется слушать лекцию. Вот только...» Я достала телефон и дозвонилась Глебу. «Алло, это Юля». «Юля, что случилось?» В голосе оборотня была искренняя тревога. Волнуется за охраняемый объект. «Меня тут затащили на лекцию. Голос я даже не подумала понижать. Если Рокин услышит, тем лучше. Ты не волнуйся, тут не опасно. Если сдохну, то только от скуки». «Но просидеть некоторое время придется. Я буду тебе отзваниваться». «Жду через пятнадцать минут. Если не позвонишь, звоню сам». Я отключилась. Со всех сторон на меня смотрели с этакой христианской укоризной. «Ну и пусть. Сколько мне тут сидеть?» «Твою зебру! У нас куча проблем, а я трачу время на всякую пакость». Я начала разглядывать проповедника за кафедрой. Как ни странно, он говорил по-русски». Чуть-чуть картавил и пришептывал, отчего получалось немного невнятно, но предложение строил правильно и грамотно. В циру его, что ли, натаскивали? Но тема была интересная. Жаль, что вступление я пропустила. Вдруг еще что интересного скажет. Экзорцизм. Этимология этого слова греческая. Экзорцизм — это процедура изгнания бесов и других сверхъестественных существ, и задержимого ими человека с помощью молитв, обрядов. Представления об экзорцизме имеют древнюю историю и являются составной частью системы верований во многих религиях и культурах. Учение о злых или добрых духах, вселявшихся в людей, и методах их изгнания существовало в шаманизме задолго до христианства». Но я считаю, что первым истинным экзорцистом был Иисус Христос, который излечил многих бесноватых. Когда же он пришел в дом, слепые припустили к нему. И говорил им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Эй, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Евангелие от Луки Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. Евангелие от Матфея. Также Иисус излечил сильно одержимого, живущего в гробах, и вылетевшие бесы по повелению Иисуса вселились и убили стадо свиней, и власть бесов над людьми прекратилась. Христиане считают, что имеющие дар от Бога апостолы И многие другие святые также могли истинно изгонять нечисть из людей. Я только плечами пожала. Отрешиться от действительности и подремать с открытыми глазами. А вы что думали, студенты на лекциях еще и преподавателя слушают? Не удавалось. Голос проповедника въедался не хуже пиявки. То повышаясь, то понижаясь в самые неподходящие моменты. Поневоле приходилось слушать и осмысливать. Логическое противоречие нашлось сразу. Христос только пару тысяч лет как, а бесноватые точно были и до него. Как-то же с ними справлялись? Или всех до одного мочили в сортирах? Ой, Ли! И вообще, если очень поискать, то и сейчас экзорцисты найдутся. Только вот изгонять бесов они будут, не опираясь на Христа и Библию. Современная медицина совершенно напрасно рассматривает одержимость как частный случай психического расстройства. Так называемым одержимым присущи классические симптомы истерии, психоза, эпилепсии, шизофрении и других болезней разума. Кругом атеизм и неверие. Доходит до страшного. Некоторые люди, которые считают себя одержимыми, в действительности страдают нарциссизмом или низкой самооценкой, и используют одержимость демонам, это ужасное проклятие, чтобы привлечь к себе внимание. Мы все с вами понимаем, что это духовная слепота, материализм и атеизм. Только неверие в существование духовного мира, а значит и отрицание существования Бога, может заставить медиков упорно пытаться все истолковать материалистическими недосказанными гипотезами, на которых построена современная психиатрия. Психиатры подвергают препарированию сам опыт матери церкви и имеют наглость говорить о внушенном экзорцизме, когда симптомы развиваются под воздействием священника, который часто исцеляет от порожденных им же симптомов. Я опять отключилась. Интересно, врачи не правы. А как быть с тем, что раньше многие люди были подвержены действию психотропных препаратов? Не в смысле, что им что-то давали. Нет, просто когда неправильно хранят зерно, в нем заводятся спорынья и некоторые другие виды плесени. И хлеб из такой муки, из зараженного зерна, мог вызывать припадки. А эпилепсия... Ребенок же не виноват, что ему досталась от предков плохая генетика. А раньше таких детей считали одержимыми и бесноватыми. И вообще, вот ни одного демона я не видела, а детей с проблемами выше ушей. Нам на первом курсе генетику читали. Там об этом на каждой второй странице. Грустно говорить, но в последнее время медицина идет во вред людям. Раньше был жестокий естественный отбор. «Слабые погибали, сильные давали потомство. А сейчас вытаскивают всех. У нас в соседнем доме живут родители с ребенком Дауном. Это страшно. Его матери 35, а она выглядит на 60. Отец сбежал, и у меня не хватало окаянства его осудить. Такой ребенок – это автоматический приговор семье и вообще всей жизни. Вы знаете, сколько составляет пособие на таких детей?» А сколько у них уходит в месяц? Вот то-то же. Жутко это. Попросту жутко. Иностранный епископ или проповедник, или кто он там, пастор, кюре, ушел с кафедры. И на его месте воздвигся тот самый, уже знакомый мне брюхастый поп. Ну ничего себе. И швец, и жнец. И меня у входа встретил, и тут лекции читает. Интересно девки пляшут. «Ну, погоди, у меня брюхоносец. Притоплю на неглыбком месте». Бесноватость не заразна, как, например, туберкулез или скарлатина. Но следует помнить об одном – нельзя насмехаться над силами тьмы, даже если вы убежденный материалист и вольтерьянец. Сатана, будучи лжецом и обманщиком, не признающим никаких божественных законов, тем не менее хорошо знает их и, как адвокат-крючкотвор, всегда отстаивает права пострадавшей стороны перед Богом. Его кассационная жалоба апеллирует к изначальной справедливости Создателя, установившего Вселенский закон, перед которым все равны, и за праведности и непреложность которого Бога славит вся сущая тварь. В момент нанесения человеком обиды Люциферу, неважно, что последний взбунтовался против Бога, За это сатана уже получил наказание – вечное отлучение от Всевышнего с низвержением в Тартар. Князь Тьмы лицемерно вопиет к Богу, как тварь без повода с его стороны обиженная конкретным словом или действием отдельного человека. По справедливости установленного им закона, создатель вынужден предоставить любому обиженному право в той же мере воздать обидчику, Происходит так называемое «Божие попустительство силам тьмы». А уж последние ждать себя с местью не заставят. Великодушие и благородство не удел падших ангелов. Мстят они жестоко и беспощадно. Внушение помыслов о самоубийстве. Уныние, отчаяние, ненависть, злоба, неприятности в материальной жизни. Арсенал велик. Цель одна порабощение человеческой души. Наиболее оптимальный способ – вселение внутрь человека. Наша православная церковь же всегда следовала словам Спасителя. Сей род изгоняется только молитвою и постом, то есть строгой подвижнической жизнью. Некоторые православные миряне и священнослужители тоже поддаются желанию лишь физически исцелять людей, Не имея прямого извещания от Бога, служба, называемая отчиткой или чином над страждущими от духов нечистых, состоит из чтения псалмов, канонов, молитв, священного писания, описанная в некоторых сомнительных требниках и которую надлежит совершать с благословения епископа. Участники таких служб, обычно не видя даже фальсифицированного изгнания, все равно полагают, что чин изгнания положительно сказывается на состоянии отчитываемого. Однако во время отчиток бес чаще получает еще большую власть над телом одержимого и начинает много и осмысленно говорить, в то время как, по мнению святых отцов православной церкви, слушать бесов крайне опасно, так как они много опытнее и мудрее, и при этом имеют цель погубить всех людей, с кем как-либо контактируют. В Русской Православной Церкви постоянно высказываются за прекращение практики чина изгнания бесов. Приводятся доводы, что, не подвергаясь опасности, проводить изгнание бесов могут только святые. Но эта практика все равно имеет место. И даже распространяются кассеты, на которых бесы говорят всему миру, что хотят, смешивая правду с ложью, чтобы зрители таких фильмов легче верили их словам. Во время различных таких обрядов, проводимых разными людьми, бесы говорят нечеловеческими голосами, сотрясают одержимых, заставляя их совершать странные телодвижения – Что происходит с несчастными одержимыми во время обычных их приступов, отнюдь не заканчивающихся изгнанием? В настоящее время католическая церковь готовит экзорцистов в университете Атенеум Понтификум Регина Апостолорум. У меня все. Можете задавать вопросы. Примечание. Тексты лекций взяты с православных форумов, так как автор интересовался вопросом, А светская литература достаточного материала не дает. Конец примечания: Последние несколько минут я откровенно тосковала: Ну когда все это закончится? Я пыталась дозвониться до Рокина, но у того телефон был отключен. Оборотень отзывался каждые 15 минут, а я готова была пришибить всех присутствующих. Времени нет, тормоза тоже нет, проблем до хвоста и я должна слушать всякую чушь, твою зебру. «Скажите, а как определить, где дьявол, а где болезнь? Как это определялось у нас на Руси и как на Западе?» «Кто задал первый вопрос, я не разглядела». «На латинском Западе средневековая инквизиция, чтобы определить, вселился ли дьявол в человека, подозреваемого в колдовстве или нет, производила такой опыт». Подозреваемому привязывали кисти рук к ступням ног и в таком положении бросали в воду. Если человек не тонул и оставался на поверхности, значит, это ведьма или колдун, и такого человека сжигали. А если тонул, ну, в царство небесное пошел и к нечистой силе не имел никакого отношения. Православные никогда таким не занимались». «Мы знали, что Господь может сам наказать, кого нужно. Не дело человека кого-либо наказывать. Государственная власть – другое дело. Она может наказать за какие-то преступления. Но это не дело церкви. Сам чин отчитки, экзорцизм, пришел к нам с Запада. Его нет в православных требниках, тем более в требниках православного Востока». М «Да, хорошая проверка. Выплывет». Со связанными руками. Ведьма. Утонет? Прости нас, раба Божия. Обознатушки вышли. Плыви себе на тот свет, а уж мы за тебя всем обществом помолимся. Если болезнь человека проходит от молитв и поста, значит, это дьявольские козни. Если же нет, либо это болезнь, либо дьявол слишком силен, и надо молиться, молиться и молиться, дети мои. Ага, класс. Больного, например, эпилепсией человека лечить молитвой и постом, да еще давить ему на психику. Его же еще сильнее плющить будет, а там и помрет отчитанный. С некоторого времени стала популярной практика массовых отчиток. Пожалуйста, несколько слов о вашем отношении к этому явлению, называемому в церковной традиции экзорцизмом. Это какой-то штатский. Странно, почему вдруг такой вопрос – «И почему он? Я думала, первыми пойдут монахи». «Я отношусь к этому негативно. Не думаю, что сейчас найдутся люди столь высокой духовности, обладающие подобным даром. В Киево-Печорском Патерике, например, есть всего несколько упоминаний об изгнании злых духов. Наверное, враги рода человеческого ослабли с того времени» а у нас появилось множество величайших святых, превосходящих по чрезвычайным дарованиям преподобных Киево-Печорских. Мыслящие подобным образом серьезно заблуждаются. Лукавые духи стали только еще лукавее, а у нас появилось множество так называемых «младостарцев» или «лжестарцев», деятельность которых наносит огромный, иногда непоправимый духовный ущерб. Кроме того, появились шарлатаны, которые надевают рясы, облачения и устраивают мерзкие шоу. Развелось множество матушек, промышляющих за урядным колдовством. Хотя матушками у нас принято называть лишь монахинь и жен священнослужителей, которым устраивают рекламу некоторые ТВ-каналы. Но на них попадаются лишь люди, живущие вне церкви и таинств. Истинные подвижники, обладавшие столь чрезвычайным даром, получили его после многих лет и чаще десятилетий, проведенных в подвижнических трудах под опытным руководством непрелестных наставников. Эти подвижники веры являли собой образец величайшего смирения, избегая суетной мирской славы, прячась от людского взора, а вот пустоцвет всегда стремится попасться на глаза». «Это переполнило чашу моего терпения. Пустоцвет, пустобрех, я вскочила с места. Я знаю, что некоторые духовники вместо помощи в борьбе со злом вмешиваются в личную жизнь духовных чад, навязывая им те или иные жизненные решения, где работать, с кем жить и так далее. Что вы можете сказать об этом?» «Это недопустимо. У нас в обители есть хорошие духовники». «Это действительно опытные батюшки, а не те молодые люди, которые вчера рукоположились, а сегодня уже имеют штат келейников и десятки, если не сотни духовных чад из числа неофитов, видящих в своих пастырях столпов православия. И уж, конечно, священник не имеет права как-то диктовать своему духовному чаду, что ему или ей делать и как жить». «Конечно, при условии соблюдения заповедей». «Заповеди — это краеугольный камень нашей веры». «А слова вашего же Христа имеют значение?» «Что вы имеете в виду, дочь моя?» «Ну вот, например, Христос выгнал торговцев из храма, а у вас в церкви торгуют. Христос говорил, что все равны, ни Эллина, ни Иудея. А сколько евреев перерезали в средние века, и даже сейчас вы их не любите. Чуть что, сразу виск поднимается». Жидовский заговор, жидомасонство. А если кто-то принадлежит к другой национальности или обладает не совсем нормальными способностями, сразу же отторжение — колдун, ведьма, оборотень. Юля, Рокин, возникший словно из воздуха, схватил меня за плечо. «Я думаю, об этом мы поговорим потом. Прошу прощения, братья». И выволок меня за дверь. «Юля, ты с ума сошла? Говорить о таком в церкви!» «Рокин, я вам рога поотшибаю!» Разъярённой коброй зашипела я. «Вы меня пригласили поговорить или лекции послушать? У меня времени нет на эти глупости!» «А если бы я честно сказал про лекцию, вы пришли бы?» «Нет. И вообще, у ваших пастора и папа на редкость неприятные ауры, такие протухшие». «А вы видите ауры?» «Вижу. Вот и вашу сейчас тоже». «А...» Золотисто-желто-оранжевое с красным и голубым. Что означает «не знаю». Если толковать по вашему журналу, получается слишком расплывчато. Мне надо больше литературы. А ваши попы почти все красно-коричневые с оранжевым. Ни желтого, ни белого. Серые тона по всей ауре. У них болячек по самое это самое. Есть черные и такие грязно-лиловые, грязно-пурпурные тона. Очень противное ощущение от одного взгляда». «Вы что-нибудь мне нашли?» «Да, но мало. Вот, возьмите». Я сунула в сумочку диск, буркнула «Мерси Баку» и направилась к выходу. Рокин не отставал. «Юля, неужели вам не было интересно?» «Нет». «Совсем-совсем?» «Ну ладно, но только чуть, хотя я надеюсь никогда не сталкиваться с бесноватыми». «А вы могли бы справиться?» «Я пожала плечами». А перед глазами встал Влад, уходящий к своей семье на небо. Для этого нужны другие способности, мне так кажется. Вы и сами не знаете своей силы. А вы знаете? Не знаю, но могу помочь вам разобраться. На части ехидным поинтересовалась я. Рокин смутился. Юля, я же не в том смысле. А в каком? Не знаю, но делаю. Чините сантехнику с таким подходом. Рокин понял, что я зла, и перешел к делу. «Я могу проводить вас к человеку, который тоже видит ауры. И для этого мне придется тащиться куда-нибудь в Оптинскую пустыню или пустошь. Или еще подальше. Например, в Сибирь. Сейчас». «Он здесь?» — Рокин не стал вилять. «Да. Вы можете задержаться». Ведите. Я решительно набрала номер оборотни. Мне надо хоть с кем-то поговорить об увиденном. Обязательно». Оборотни в бешеный восторг не пришли, но спорить не стали. Рокин вежливо показал мне на коридор. Я свернула и оказалась перед небольшой дверью. И овец постучал, дождался изнутри мягкого «войдите», вежливым жестом пригласил меня внутрь. Я нервно хихикнула. Мне вдруг пришло в голову, что привычка пропускать даму вперед имеет под собой немного другую основу, И на заре времен женщин пропускали вперед в пещеру, скорее на разведку. Не затаился ли там хищный динозаврик? В пещерах ведь двери не предусмотрены, зайти может кто угодно. Пусть тогда хищник лучше жену слопает, а венец эволюции успеет унести ноги. Но поздоровалась я вежливо. «Вечер добрый». «И тебе здравствовать, дочь моя», — мягко произнес сидящий в кресле поп. «Этот был симпатичнее». Сиденький, благообразный, с голубыми глазками и постным выражением. Обычно таким батюшкам говорят что-то вроде «благослови, владыка». Аж самой захотелось. Пропало желание после первого же взгляда на его ауру. Религиозность там и не ночевала. Уроки на и то ее больше было. А у папа в ауре не было ни малейшего оттенка белого или золотого. Так что нечего здесь соплей растекаться». Не тот кадр, чтобы с ним откровенничать. Мало того, общение с вампирами, а может и память Даниэля, заставили меня встряхнуться. «Это же площадка для спектакля», — шепнула в глубине души женщина со звериными глазами. «Почему я так считаю? А вот так вот. Есть причины. Комната — обычный рабочий кабинет, стол, кресло рядом с окном». У противоположной стены еще два кресла и журнальный столик. Окно большое. В углу – иконы. У другой стены – книжные полки. Какая-то литература. Книги через одно с крестиками на корешках. То бишь на религиозные темы. Кабинет хорош, как рабочее место. Но сейчас мне видно, что это лишь декорация для спектакля. Поверить в искренность происходящего мешают несколько причин. Лезут в глаза, виляют хвостиками и корчат рожи, как те бесы из проповеди. Видимо, тоже требуют молитвы и поста. Первое. Поп сидит в кресле, напротив него еще одно кресло. Даже на вид очень мягкое и удобное. Но я, наметанным взглядом художницы, понимаю, любой, кто сядет в него, окажется ниже папа чуть ли не на голову. В таком положении человек более уязвим». Да и не встанешь из креслица слишком просто. Придется опираться на подлокотники. Поневоле будешь выглядеть смешно. И поймешь это. А где смущение, там дестабилизация. На выбитого из колеи человека проще надавить. Так вот. Второе. Почему он сидит здесь и так? Устал и присел поразмышлять о судьбах мира? Возможно. Только вот место странное. Отсюда даже в окно не посмотришь. Оно как раз за спиной у папа, и в него льется мягкий вечерний свет. Объяснять надо? Лицо папа в тени, лицо любого собеседника на виду. Ничего не скроешь, никакой эмоции. А кресло, стоящее за столом, не менее удобно, чем этот стул. И отодвинуть его можно, не проблема. Вот чего его сюда отдыхать понесло? Неудобно же. Третье. У папа в руках ничего не было. Ни бумаг, ни четок. Сидите вы за столом, думаете о чем-то. Потом, пребывая мыслями в горных высях, встали из-за стола, прошлись по комнате и даже четки с собой не взяли. Вон я их даже отсюда вижу. Лежат на краю стола, поблескивают янтарем. Ой, не игрушка. Мне и отсюда видно, что янтарь натуральный, характерный такой. Действительно, нахалы! Хотя, если бы они знали меня чуть получше, так у Бога бы площадку не готовили. Считают меня соплюхой и недооценивают? Похоже на то. Как бы мне теперь повести себя? Показать опасный? Нарвешься. Пусть лучше недооценивают. Современная дуреха повернулась на поп-культуре. Немного хамка, не слишком образованная, типичная внучка-торгаша. Хотя, если кто деда назовет торгашом... «Ой, не завидую я этому герою-камикадзе. В лучшем случае зубы станет собирать по кабинету. В худшем собирать нахала будут в реанимации». «Сыграть тем, что ли, хамоватую студентку? А можно. Поверят ли? Не знаю, но попробовать надо. Лучше так, чем показать себя слишком умной». «Порвем игру на тряпки», — предложил зверь из зеркала. И я внутренне улыбнулась. «Хорошо, и вам не хворать». Я без приглашения обошла комнату и уселась на стол, подвинув в сторону кучу несомненно важных бумаг. Парочка спланировала на пол. За ними с грохотом упали четки. «Ой, я ненарочно, правда-правда, но вышло здорово». Поп оказался повернут ко мне спиной. Рокин соляным столбом застыл у двери. «Поговорим, падре?» «Дочь моя». «Вы неправильно употребляете это слово. У нас в России падры нету. Это слово обозначает католического священника». Поп неторопливо встал из кресла и прошелся по комнате. «Да, я знаю. Но и пудель, и бульдог, и дворняжка — это собаки. Как собаку не назови, она кошкой не станет». «Хорошо ли сравнивать святых отцов с собаками?» «Вы же сами себя с ними сравниваете». «Как там, пастыри, да? Пастушьи собаки вокруг стада. Разве нет?» «Разумеется, нет». «Не соглашаешься? Пытаешься отобрать инициативу? Что ж, попробуй». «Ну, да это и не важно. Рукин пригласил меня и сказал, что вы тоже видите ауры. Это так?» «Дочь моя, не могли бы вы слезть с моего стола». «Вы же не можете иметь детей. Да и моего отца давно похоронили». Я и не подумала выполнить просьбу. «Так мы поговорим про ауры?» В голубеньких глазах плескалось возмущение. «Ага, допекаем помаленьку». «Что именно вы хотите узнать про них?» «Юлия Евгеньевна, а вы?» «Можете называть меня отец Алексей. «Отлично. Дядя Лёша, вы тоже видите ауры?» «Иногда». «Это как?» «Когда соблюдаю пост и молюсь». «Мне это резко не понравилось. У него аура, как прогнивший баклажан. Как ему могут помочь посты и молитвы? Или даже они не помогают хоть чуть-чуть просветлеть? А просто так, если смотреть как бы боковым зрением?» «Чтобы видеть душу человеческую, нужно свою очистить от мирского», — наставительно произнес поп. «Если человек грешен, если его отягощают недобрые помыслы или деяния...» Все. Мое желание говорить сдулось, как лопнувший шарик. С такой аурой, как у него, он еще и пытается мне о каком-то очищении говорить. Лицемер. И похоже, меня сюда затащили не для разговора, а для мягонькой такой проработки мозгов. Увольте. Я лучше буду совершать ошибки, но пользоваться своей головой. Простите, ребята, мне пора, а вы оставайтесь. Поговорите об очищении. Очень советую ведерную уклизму. С перцем. Прочистит до самых глубин души. Я спрыгнула со стола и направилась к дверям. «Почему вы так негативно настроены, Юлия Евгеньевна? Мы не сделали вам зла, а вы вот так хамите, оскорбляете». «Мне надо дождаться, пока вы мне сделаете гадость, и только потом нахамить. Лучше я потом буду молча пинать», — вежливо ответила я. «Прощайте». «До свидания, Юлия Евгеньевна», — пропел поп с явной угрозой. «Юля, это Рокин, растеряна. Я фыркнула. У вас такая аура, любезнейший, что тошнит, тухлая вся, как кусок говяжьего мяса после пятикратной разморозки. Ваш же журнал пишет, что цвета веры — белый, золотой, в крайнем случае — голубой. У вас даже зеленого нет, сплошной красно-коричневый — Черные и серые пятна, тухло-желтый, грязно-лиловый. И говорить нам с вами ни о чем. Вы мерзость. И на совести у вас мертвые люди. И Бог вам их не простил. Не стоило так резко. Но уж больно я разозлилась. А пошли они к чёрту. И я пойду к вампиру в гости. Я не успела пройти и трех шагов к дверям, когда меня остановил властный холодный голос. «Стойте, Юлия Евгеньевна Леоверенская!» Я резко развернулась назад. «Так не просят, так приказывают тому, в ком уверены. И знают, этот человек будет повиноваться безоговорочно. Но я? Приказывать мне? Да как это мразь смеет?» В этот раз мы взревели в три голоса. С женщиной со звериными глазами и зверем из зеркала. «Какого черта?» Поп сбросил маску добренького, и голубые глаза стали напоминать кусочки грязного льда на луже. Хоть небо и отражается, да только грязь наружу лезет. «Не хотите сотрудничать с нами по доброй воле?» В его ауре закручивалась темно-багровая муть. Выглядело это откровенно мерзко. Я попыталась хоть как-то достучаться, докричаться. Ведь не могут же они оба не понимать, что здесь происходит». «Не могут. Рокин не подонок, и аура у него хорошая. Так почему он стоит и ничего не делает?» «Не пытается что-то сказать, как-то сгладить ситуацию?» «Не понимаю». «Рокин, это и есть ваше... Поговорите, узнаете что-нибудь новое. Вы осознаете, что сами стали лицом и предателем?» Лицо Рокина было абсолютно спокойно. «Юля, отец Алексей не причинит вам никакого вреда просто поможет преодолеть негативный настрой по отношению к церкви. Ах, вот как это теперь называется. Путем промывания мозгов грязно играете, господа святоши». «Это не промывание мозгов, Юлия Евгеньевна Леоверенская. Вы добровольно будете помогать нам. В душе каждый человек глубоко верующий. Надо просто помочь ему освободить эту веру от напластования зла и жизненной грязи». «Отчего это он меня по полному имени зовет?» Я плюнула на слова, и так ясно, что добра он мне не сделает, и сосредоточилась на том, что вижу. Аура мерзавца в рясе клубилась багровыми, коричневыми и черными тонами. Выглядело это так, словно протухшее мясо размешивали в блендере, но выворачиваться наизнанку было некогда» потому что от него словно отпачковывались ложно-ножки и явно ползли ко мне с недружественными намерениями. И мне вовсе не хотелось подпускать это ближе к себе. Или даже в свою ауру. Кто знает, чего можно нахвататься от этого попа. Сифилис лечит антибиотиками, а такую грязь в ауре... Да места со схлором будет маловато, это точно. «Пусти меня!» Тихо шепнул в глубине души зверь с человеческими глазами. «Ты только представь, что зеркало разбивается, и я вырываюсь на свободу. Мы его порвем на тряпки. Ты справишься. Ты сильнее его». Я, не думая, приняла предложение. «Лучше проходить весь остаток жизни с хвостом и рогами, чем самой стать такой же, как эта мразь». Треснула рама и запели, осыпаясь бриллиантовым дождем, осколки стекла. А я вдруг почувствовала нахлынувшую волну ярости. Алое пламя захлестнуло меня и повлекло за собой в море расплавленного вулканического огня. Я горела и радовалась этому огню. «У тебя есть последний шанс». Я и сама не подозревала, что способна так говорить. На несколько тонов ниже, с рычанием зверя и рокотом, готовой сорваться лавины. Прекрати это, и останешься жить. Целым и даже разумным, может быть. Батюшка, вскрикнул Рокин, Батюшка, Station, почему ты не решаясь подойти ко мне. Я на миг обернулась к нему. Это твой отец? А, нет. Рокин заикался. Я скользнула взглядом по его ауре и вдруг провалилась чуть глубже. Куда? Не знаю, но на миг я увидела наше противостояние его глазами. Я, бледная как смерть во всем синем, и священник напротив, и вокруг его черной рясы все ярче видно красное свечение. Почти так же, как на ранних картинах со святыми, только вот у них нимб желтый или белый, а не грязно-красный. И такое жалое свечение вокруг меня». Священника оно окружает целиком, а у меня почему-то все сильнее собирается вокруг головы и рук, превращая их в подобие гротескной маски. И кажется, что на теле моем звериная голова и лапы, легендарный минотавр, вот-вот сверкнут клыки. Только почему-то на моем плече все ярче разгорается слабое свечение в виде креста, а священник не торопится хвататься за свое распятие. «Тем лучше». Я вынырнула из сознания Рокина одним рывком. Некогда любоваться, надо бить. Мне показалось, что последние слова произнес как раз мой зверь, но я не уверена, это могли быть и мои мысли. Я медленно накрыла плечо ладонью. Зимой меня укусил вампир, и мне пришлось приложить туда крест, чтобы выжечь яд. Больно было до белых кругов в глазах, и ужасно обидно. Очень уж неудачное место под ключицей. Пластическая операция обойдется дороже чугунного моста. Но теперь мне не надо было носить крест. Клеймо с успехом выполняло его функцию. Когда я отняла ладонь от плеча, на ней тоже светился крест. И я медленно протянула руку к попу. Хлестнула по одному из протянутых ко мне щупалец. Оно отшатнулось и втянулось обратно в ауру. Мерзость! Такое ощущение, будто я вляпалась в медузу, тухлую и вареную. «У тебя есть последний шанс. Уйди или умрёшь!» На губах подонка заиграла такая склизкая улыбочка. «Ты сильна, Юлия Евгеньевна Леоверенская, но я сильнее. Я поверну твою заблудшую душу к свету истинной веры!» Он звал меня по полному имени чтобы щупальца вернее нашли цель. Если бы он хорошо владел своей силой, он бы не стал разговаривать, это точно. Или я просто себя подбадриваю. Что-то поп говорил еще, но я не слушала. Из прочитанного я знала, что любая аура направлена наружу. Мне надо было совсем немного. На пять минут поменять плюс на минус. Меня на самого священника». «Отсекать щупальца бессмысленно. Это просто кусочки энергии. И неизвестно, кто окажется сильнее. Он нападает. Я только защищаюсь. Он старше и опытнее. На моей стороне нет и этого. Он делал свою работу много раз. На меня никто и никогда не пытался так нападать. Моя защита – это просто наитие. Я не смогу даже поставить щит». А вот на пять минут сменить направление атаки — это мне по силе. Теперь надо понять, как это сделать. И я медленно потянулась к мерзкому, красно-черному уже комку ауры. Она напоминала воронку сверху. Священник втягивал все больше силы, чтобы обрушить ее на меня. Потом шло само противное багровое облако, и уже от него отходили щупальца. Чтоб ты подавился, сволочь! «Подавился? А ведь это мысль!» «Ну, держись зубами за воздух, паразит! Я больше не защищаюсь, я нападаю!» «Рвать, мерзавца!» — прорычал зверь с человеческими глазами. «Рвать!» Я медленно протянула руки вперед и почувствовала, что могу добраться до воронки. «А сейчас мы ее...» Два жгута желтого цвета вылетели из ладоней захлестнули ее основания, пережали и резко дернули. «Ай!» — взвился в комнате виск священника. Багрово-черные щупальца резко втянулись внутрь. Своих сил ему не хватило, чтобы их поддерживать, но и исчезать щупальца не торопились, шевелились, как ободранные змеи. «Так легко от них не избавишься!» Я дождалась, пока они окажутся в ауре и примутся ощупывать самого священника, а потом резко разжала руки, и, что было сил, вспыхнула желтым светом, стараясь то ли отогнать, то ли напугать их, чтобы не вылезли наружу. И этого хватило. Слишком много силы он в себя втягивал, стремясь сломать меня. Слишком серьезное заклинание выбрал. И теперь, если прорвало батарею, ее не заткнешь пробкой» а если попытаешься, на пять секунд тебя хватит, но потом вода хлынет еще яростнее. Все получилось так, как я и планировала. Ощутив мощный прилив сил, щупальцы опять развернулись во всю мощь, но сразу выйти наружу не решились, испуганные моей вспышкой, и набросились на своего автора и носителя. И по делам ему, гаду бессовестному. Я его трогала? Нет. Я с ним даже разговаривать не хотела». Я бы тихо, мирно ушла домой, и все, а он решил атаковать. Что ж, не лезь на рожон, не будешь поражен». Мужчина лежал на полу и тихо скулил. Кричать сил у него уже не было. Я пригляделась к его ауре. «Очень мило. Краснота выедалась, заменяясь ровным серым цветом. Такое ощущение, что щупальца высасывали из него саму сущность. Наверное, это больно». И у меня было такое ощущение, что человек останется чистым листом. Потом поверх можно написать все, что только захочешь. Но это если обряд проводится по всем правилам, если заклинание работает без сбоев. А сейчас, глядя на его ауру, меня так и тянуло сказать «Ой, не жилец! Ох ты, горе-то какое!» И так по-деревенски взяться руками за голову и покачать ей немножко». «Ну и по делам. Эти щупальца сделали бы меня такой же серой, а на мою личность можно было бы записать все, что угодно. И это «что угодно» мне уже очень не нравилось. Очень. А сейчас записать что-то новое некому, я не возьмусь, а остальные просто не смогут. Заклинание это работало только между нами двумя. Любой третий просто убьет негодяя. Можно было бы позлорадствовать» или понаблюдать дальше. Но мне и этого не хотелось. Вы же не станете с удовольствием наблюдать за кучей навоза, нет? Вот и мне противно». Я развернулась и с троевым шагом направилась к двери, чтобы тут же наткнуться на бледного как мел Рокина. Полковник застыл столбом и только хлопал глазами. Наверное, зрелище было впечатляющее. «Ой, твое Латимерию!» За нам осталась открытая дверь, и сейчас в нее заглядывали несколько пузато-бородатых врясах. «И как я отсюда выйду?» «Это в прекрасных фильмах» – главный герой кричит. «Вы меня еще увидите!» – и выпрыгивает в окно. Естественно, под окном проезжает лимузин с роскошной блондинкой, карета принцессы или хотя бы стоит оседланная лошадь, мотоцикл, спортивное авто. И даже ничего при этом не ломает и не отшибает. «Если я попробую прыгнуть в окно, в лучшем случае сломаю только одну ногу, в худшем так меня послушники и закопают удобрением для розочек». «Какая разница, сколько их? Тебе же лучше. Было больше, будет меньше». Зверь с человеческими глазами даже и не думал возвращаться в свое зазеркалье и отдыхать тоже. Он мягко встряхивал лапами, обнажая внушительные когти. И настраивался на хорошую драку. А почему бы и нет? «Вы меня пропустите? Или с вами сделать то же самое?» Эти слова я почти прорычала. Получилось в меру низко и страшно. Зверь только ухмыльнулся, обнажая белые и очень острые клыки. Присутствующие шарахнулись в разные стороны. Роки начнулся, когда я уже подошла к дверям. «Юля, что ты... вы с ним сделали?» Он сам сделал с собой то, что хотел сделать со мной, — отозвалась я. Тут мне в голову пришла хорошая идея, и я оскалилась во все челюсти, не хуже своего зверя. Он мог бы понять, что любой причиненный мне вред вернется к хозяину. Он был слабым и плохим экстрасенсом. В горле клокотало рычание, и Рокин от этого как-то ссутулился. — Простите, Юля. — Бог простит, он же и подаст. «И поддаст. Не провожайте». С этими словами я вышла из комнаты. Коридор был абсолютно пуст. Храбрость святых отцов воистину не ведала границ. Найти обратную дорогу было несложно. Оборотни встретили меня на выходе, очень кстати. Отходняк набирал обороты и грозил перейти в полномасштабную истерику. «Юля, с тобой все в порядке?» «Константин». «Нет, меня тошнит» призналась я. «Давайте купим водички». В скверике рядом с ближайшим магазином был потрачен еще час. Сперва меня поили водой с лимоном, потом меня там же рвало и трясло. Потом оборотни обтирали мне лицо водой, уже без лимона, и пытались еще напоить минералкой. Они предлагали посадить меня в машину и отвезти к Мечиславу, но мне надо было пережить все без вампира». А то наложится старая проблема на новый стресс, и совершу я самую страшную ошибку в своей жизни. Что-то подсказывало, что вышибить вампира из этой самой жизни мне не удастся. Даже если тащить за уши, подгонять пинками и грозить выдрать клыки. Увы. Ох, а ведь если бы тот тип добился своего, меня опять затрясло». Я бросилась в кусты и принялась избавляться, кажется, уже от завтрака, вчерашнего. Стоило только вспомнить его ауру. И это он хотел на меня, в меня, как называется, взаимодействие между аурами. В смысле, аура на ауру или еще как-то? Ох, мамочки, а если бы я стала такой, как он хотел, что было бы с моими родными? Дед точно не обрадовался бы, получив вместо внучки зомби. И стал бы выяснять, что, как и откуда, а выяснять он умеет, и его бы просто. Ой-ой-ой. Мечеслав, а он пережил бы разрыв нашей связи. Хоть печать и одна, но кто же его знает? Пусть и пережил бы, но ненадолго. Тот же Рамирас его бы и сожрал. За что? А так, за все. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. А ведь если бы эти святоши не испугались меня, навалились бы кучей, они же не знали, что против удара поленом по загривку ни одна магия не катит. Тем более моя. Ой, мама, Хой черт меня понес к этим ИПФовцам в самое логово? Но я их считала приличными людьми, во всяком случае Рокина, а он — козел, с промытыми насквозь мозгами, из-за угла пыльной Библии пришибленной». Часа серьезных размышлений, прерываемых бегом в кусты и обратно, мне хватило. Выводы, сделанные за это время, были просты, как 5 копеек. Никогда не заходить в церковь, если там меньше 15 посторонних человек. И родным сказать, чтобы не шлялись по подозрительным местам. Чего уж там, если бы у них в руках оказались мать или дед, я бы прибежала быстрее собачонки. Или даже славка. Хотя нет... Из-за Славки я теперь бегать точно не стану, он же оборотень. И попади он в руки ИПФовцам, его пришибут сразу же, без торгов и размышлений. Ладно, о Славке потом. Общаться с ИПФ, если они прорежутся, только через Рокина и только в присутствии телохранителей. И никаких воплей о доверии. Доверять надо тому, кто тебя не предаст, вот». А Рокин всегда и везде будет просто исполнительным механизмом своей организации. «Поговорить с Мечиславом. Он обещал научить меня магии? Пусть учит. А то, как в постель тащить, он первый. А как поговорить с девушкой об истории? Магии. Теории? Магии. Искусстве? Магии. Практике? Тоже магии, мать-перемать. От него не дождешься. У -у -у, вампир!» Я попыталась отлепиться от скамейки. Оборотни, поддерживающие меня с двух сторон, подхватили под руки, и я кое-как сделала пару шагов. «Ребята, едем к Мечиславу. Надо». На лицах оборотней появилось выражение прямо-таки запредельного счастья. «М-да, драться, охранять, защищать – это профессия телохранителя, этим их напугать сложно. Но приводить в чувство истеричную девицу, которой даже по щечину отвесить нельзя – «Оборотни же, сильнее человека в несколько раз. Чуть не рассчитаешь, выбьешь ей зуб или вообще шею свернешь. И вампир тебе всю челюсть удалит без наркоза, в лучшем случае». Я тряхнула головой. «Ладно, все, что не делается, делается к лучшему». Подводя итоги, я попробовала себя в бою, как ведьма с колдуном, если использовать терминологию ИПФ. Было страшно, но я справилась». И мое состояние вполне объяснимо. Дед говорил, что у них в отряде после первого боя и не такое бывало. И блевали, и рыдали, и в истерике бились, и лежали как мертвые. Я победила и смогла уйти живой из логова врага. Это двойная победа. Теперь надо обо всем рассказать, получить втык за безрассудство и ждать прибытия князя Тулы. Лучше бы я ждала чего-то, кого-то другого». «А куда деваться?» «Ладно, зимой было и хуже. Стоит только вспомнить, как меня ломало, когда из Мечеслава выпускали кровь в Дюшкиному приказу». «Нет, зимой было лучше, потому что рядом со мной был любимый человек». «Ох, Даниэль, ну почему ты ушел? Я тебя люблю и всегда буду любить, а ты оставил меня совсем одну в этом темном, глухом и торжественном мире. За что?» «Юля, пригни голову, а то стукнешься!» «Нахалы! Даже потасковать нормально не дадут!» Я послушно заползла на заднее сиденье машины. Та-та-та-та-там! Та-та-та-та-там! Телефонный звонок оборвал все мои попытки устроиться поудобнее. «Интересно, кто это?» «Странно, номер не определялся. А кто у нас живет с антиопределителем? Тем, кому есть что скрывать!» «По определению, не очень хорошие люди со скелетами в шкафу». «Да, я ожидала чего угодно. От какого-нибудь Катю или Петю можно? До прикола типа «МТС горит, срочно опустите ваш телефон в таз с водой». Но только не глуховатого мужского голоса». «Юля? Леоверенская?» «Да, подтвердила я». «Замечательно. Юля, слушай внимательно». «Вся эта история с посольством — большая подстава, и будь осторожнее, тебя могут похитить». «А... э... я и сказать ничего не успела, как в трубке опять запищали гудки». «И что это было? И кто это был?» не задали вопросы, не сговариваясь. «Вы все слышали? Им бы приз за синхронное кивание» тогда сами понимаете человек меня не знал даже по голосу иначе не спрашивал бы а ты не представляешь номер не не представляю даже отдаленно и номер не определился ответила я на оба вопроса а насчет подставы это глеб мне и самой так кажется тогда нам надо срочно в три шестерки решил константин два оборотня маловато для охраны попросим еще пяток и парочку вампиров. Угу. Взвести заверните. Я кое-как влезла в машину. Едем.